Глава шестая. Путеводная звезда. Забрать машину, пролететь через город, наплевав на большую часть правил и следя лишь за тем, чтобы никто не убился об нее. Единственное, что чуть притормозило ее стремительное движение в сторону стоянки клана, это магазин. Она, словно дикий порыв ветра, залетела внутрь, отмахнувшись от охранника как от назойливой мошки, и вцепившись в рукавке Джака, первого попавшегося продавца, потребовала собрать ей корзину фруктов и сладостей примерно на тысячу баксов. Так и спошла вон на барванка, она стала: "Мисс, прошу, посмотрите вот на это". Ей, в общем-то, было плевать и на барванку, и на мисс. Расплатившись за 15-фунтовую корзину, примечание чуть меньше 7 килограммов, Она самолично отнесла ее к машине, зафиксировала тросами на заднем сиденье и рванула на край города, а потом еще дальше. На стоянку клана она приехала с практически пустым баком, бешено колотящимся от счастья и скорости сердцем и четким пониманием, она без поддержки Маркуса отсюда уехать просто не может. Но спешка с пешкой о формальности следовало соблюдать, потому, сбросив скорость на подъезде к внешнему кольцу, Она погудела, привлекая внимание, убедилась, что патрульные ее заметили, и только после этого приблизилась. Обнявшись с оклановцами, девушка поехала к внутреннему кольцу, зная, что о ее возвращении уже доложили Маркусу. Раз доложили главе клана, то и его дочери, и племянница тоже уже все знают, а значит «Ратана!» Маленькая волна из детей выкатилась из большого шатра, заменявшего им школу, и бурным потоком рванула к ее машине. Заглушив мотор, девушка выскочила им навстречу, распахивая объятия и через миг оказалась погребена под кучей малой из всех младших, от едва научившихся хорошо бегать трехлеток, до еще не получивших разрешения присоединиться к взрослым делам одиннадцатилеток. Она любила детей. Дети любили ее». Это было непоколебимой истиной, которую никто бы не сумел оспорить. И она была уверена, что ее любили не за вкусняшки, которые она старалась покупать в каждом городе, куда заезжал клан, а за то, что помнила, у кого выпал первый зуб, а кто поймал здоровенного зеленого жука, вот с такими рогами, кто хочет стать водителем, а кто штурманом, кто хочет научиться рисовать и потому копит на свой графический монитор, а кто мечтает о наборе титановых ключей. «Маркус!» Она махнула рукой в сторону высокого, смуглого и черноволосого мужчины, стоящего поодаль. Он улыбнулся ей, как обычно, не разжимая губ, и поднял открытую ладонь. «Так, детвора, если вы меня сейчас не отпустите, то Маркус будет долго-долго рассказывать вам про уважение личного пространства. Оно вам надо?» «Не надо. Вам про это еще много-много лет слушать, когда будете взрослыми. Так что давайте выпуска...» «Да что же это такое, Маркус? Спасай!» Волна детей навалилась с новой силой, щекоча, обнимая, дергая за розовые пряди, мусоли когда-то белую, а теперь все в отпечатках пыльных ладоней, самых разных размеров, футболку Юриса и радостно визжа. Когда сильная мозолистая ладонь сжала ее протянутую вверх руку за запястье, аккуратно вытягивая вверх из этого детского муравейника и ставя на ноги, а детишки каким-то чудесным образом откатились на пару шагов назад, позволяя ей вдохнуть полной грудью, Ротана с огромной благодарностью посмотрела на возвышающегося над ней, словно скала, главу клана. «Яти!» — звучит традиционное приветствие. Всякие в клане знают, что семья Маркуса — одна из немногих выживших после коллапса семьи Наваха и с уважением относятся к их традициям, многое перенимая за годы совместной жизни. «Яти!» — откликается Ротана. Она смотрит на высокого, очень высокого Маркуса, задрав голову, и думает о том, что хочет попросить. Маркус ждет. И когда она, наконец, говорит, что приехала поговорить с ним, кивает и молча указывает на круглый шатер рыжего цвета. Они идут вместе, и девушка то и дело останавливается, чтобы обняться с соклановцами. На глаза попадается новая машина, которой раньше не было в клане. И Ротана сразу вспоминает, что это машина той пары, что встретилась ей на стоянке под городом. «Значит, доехали и их приняли. Это очень хорошо». В шатре тихо, спокойно. На утоптанную до камня площадку положена амортизирующая и не пропускающая холод земли подложка из вспененного каучука – а сверху лежит множество плетеных ковров. Чистых, достаточно дорогих, но ежедневно используемых. Снимая обувь перед входом, девушка продолжает оглядывать убранство шатра и понимает, что с момента ее отъезда тут не изменилось ничего. Словно время замерло. Маркус, пройдя первым, закрывает стоящий на столе ноутбук, приглушает попискивающий датчик бурь, антенна которого выведена на две стороны лагеря. Садится на сложенный в несколько раз спальник и предлагает Ротане сесть на такой же, принадлежащей его старшей дочери. Умный и спокойный взгляд каре желтых глаз проходится по ней с головы до пят, еще раз останавливается на белой, без единого рисунка футболке, украшенной отпечатками ладоней, и Маркус снова улыбается. «Он напоминает мне Юриса» или Юрис напоминает мне его. Уверенные, спокойные, сильные, готовые прийти на помощь, готовые защищать свою семью – Только у одного она есть, а у второго ее отобрали. «Маркус, я пришла просить помощи». Она говорит это, вздыхает глубоко и понимает, что начала не с того. «Нет, я пришла рассказать тебе о своем путешествии, о том, кого встретил, о том, что нашла, и о том, что еще нужно найти». И она начала свой рассказ. Ничего не утаивая и не скрывая, прерываясь лишь на то, чтобы выпить воды, когда горло совсем пересыхало. Рассказала о своих страхах и о людях, живущих в городе, о том, как они к ней отнеслись, о том, как познакомилась с Юрисом, Ларой, Майклом, Файдзом и как каждый из них оказался не таким, как она подумала вначале. О том, какие грузы ей пришлось возить и что за человек дал ей эту работу, о сложных и запутанных событиях, к которым эти грузы привели, о Винае, о его машине, о танке. И она не плакала. Она говорила и удивлялась сама себе, откуда в ней это спокойствие, куда исчезли обычно бушующие в ее душе чувства, которые заставляли раньше бурно жестикулировать, притаптывать. «Ты повзрослела за эти несколько дней больше, чем за последние пять лет», говорит Маркус, когда она заканчивает. Ротана молчит, не зная, что на это ответить. «Да и надо ли? Я часто слышу от тебя имя человека, которому ты стала доверять как одному из нас». «Это он подал тебе мысль попросить у клана помощи?» «Нет». «Это он вложил в твою голову мысль о том, чтобы похитить танку Хрома?» «Нет!» Ротана уже с некоторым возмущением смотрит на Маркуса. «Он поедет с тобой за этим танком, если я откажу?» «Нет». Ротана коротко выдыхает и смотрит в невозмутимое лицо главы клана. «И я не поеду, если ты откажешь, потому что я пообещала ему не лезть в это без клана, или так, или никак». Маркус удивленно вскинул брови. «И ты сдержишь обещание не лезть в пекло?» Он настолько удивился ее ответу, что на миг растерял свою привычную отстраненность. «Да». «Почему?» «Почему?» Ротана задумалась, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Потом посмотрела на свою футболку. Потом на выход из шатра в сторону стоящей на границе внутреннего кольца машины. «Потому что он тоже дал мне слово и держит его. Потому что для него это важно». «А разве я когда-нибудь обманывал тебя?» «Маркус, я тебя вообще-то тоже никогда не обманывала. Я просто не обещала». Ротана порывисто вскочила на ноги и заходила по шатру туда-сюда. «У тебя вон весь клан есть. С них требую обещания, не с меня. Я следую за своей звездой. У меня есть такое право». Она остановилась по центру, сжав кулаки, и гневно посмотрела на молчащего главу. «Ты скучаешь по отцу?» Вопрос выбивает почву из-под ног. Ротана садится на устеленный коврами пол, устало вздыхая. «Нет, он уже давно мне не снится. Я даже не помню его лицо». «Я не спрашиваю про... не про Чиура». Имя ее биологического отца Маркус произносит с легким недовольством. «А про кого тогда?» Девушка непонимающе смотрит на главу клана, но тот, вздохнув, качает головой. «Иди, клан по тебе соскучился, а мне нужно подумать». Первым делом вышедшая из шатра Ротана отправилась к передвижной радиовышке, чтобы отправить Юрису сообщение о том, что она в клане. А в следующие два с лишним часа просто растворяется в такой привычной, родной жизни клана. Отнести гостинцы к повару, перегнать машину во внутренний круг на стоянку для разведчиков, помочь с переносом солнечных батарей, натянуть тент над детской... И все это под непрекращающиеся разговоры, в которых она рассказывала о Детройте и том, где была и что делала, но без таких подробностей, как для Маркуса, и демонстрировала фото, когда руки были свободны. Выход Маркуса из шатра она проворонила, завозившись, никак не хотевшим заводиться генератором. «Мы поможем», — звучит его голос над головой так внезапно, что Ротана подпрыгивает на месте, в воздухе разворачиваясь к нему. «Но перед этим я хочу поговорить с тем полицейским». Последнюю фразу он произносит уже вслед уносящейся к радиовышке Ротане. «Ну, давай, давай!» «О, есть связь!» «Так, парам-парам-парам-парам-парам-парам!» «Отвечай давай!» «Что ты там такое делаешь?» «Ротана?» Голос Юриса звучит удивленно, словно он уже и забыл, куда и зачем она поехала. Но Ротане некогда разбираться в этих нюансах. «Мы едем угонять танк. Только Маркус очень хочет с тобой поговорить. Маркус! Маркус!» Юрис по ту сторону кома и подошедший Маркус, которого она не заметила, повернувшись вокруг своей оси через другое плечо, как-то очень похоже, тяжело вздохнули. «Они найдут общий язык. У них не очень много выбора». Ротана вручила свой ком Маркусу и умчалась готовить Фоксика к выезду. В этот раз она ночевала в клане. «Ну как ночевала? Клан практически не спал. Гудя как десяток трансформаторов, он готовился к выезду в город». Ротана подробно описала танк всем техникам, все, что запомнила, начиная от высоты, цвета корпуса и обтекаемых хищных линий и заканчивая отсутствующими в прямой видимости колесами или гусеничной тележкой. После долгого и тщательного пролистывания материалов в сети, в основном серый и черный, хором сошлись на том, что у Хрома на базе стоит или одна из версий китайского «Сокола» на воздушной подушке, или его старший брат Ястреб, снабженный вдобавок еще и двумя мощными антигравитационными двигателями. В любом случае, трофей настолько желаемый, что даже самые скептически настроенные изначально члены клана, представив открывающиеся перспективы, согласились участвовать в карательной миссии. Не пугало даже три классических танковых башни, про которые Ротана упомянула чуть ли не в первую очередь. Юрис по кому обрисовал ей общую картину того, что будет происходить в городе, попросил не рисковать собой больше необходимого и спросил, есть ли среди клановых кто-то, кто разбирается в той части города. Таковых не оказалось. «Вам нужен человек, который хорошо знает город и которому ты можешь довериться». «Я бы предложил одного, но только тебе решать, насколько ты готова слушать его испанский акцент». Предложение Юриса ей понравилось. Она доверяла Майклу достаточно для того, чтобы попросить о помощи в этом деле. Кроме того, у нее внезапно оказалось свободным место стрелка. Милиса уехала в Нью-Джерси с каким-то жирным заказом. Майкл звонку кочевницы удивился, но, выслушав, в чем дело, попросил скинуть координаты, куда можно подъехать. Спросил, нужна ли еще помощь люди и машины. Ротана, подумав, сказала, что помощи лишней не будет, но пусть учитывает, что все остальные машины клана укомплектованы, а значит, им придется вступать в бой на своих. Они будут, скорее всего, куда менее подвижными и оттого более легкими мишенями. Майкл сказал, что он отлично понимает все и постудит всех, кого сможет, но... Ты же понимаешь, меня подвезут до вас, и скрыть, куда я еду, не выйдет. А если потом скроется, что я с вами ездил на Хрома, а им даже ничего не сказал, меня просто... «В общем, я стану некрасивой и перестану тебе нравиться». Маркус, выслушав это от Ротаны, лишь пожал плечами. «Хотят ехать с нами? Пусть едут. Это их путь». К позднему вечеру с внешнего круга отсигналились. Майкл пересел из машины бандитов в машину дозорного и был доставлен во внутренний круг, где крепко обнял Ротану, сказал, что десяток самых горячих голов будет ждать сигнала в городе и тут же был угнан на сварку». Что там варили из пустых цистерн за лагерем, Ротана не спрашивала. Ей было не до того, как и большей части техников. Еще через пару часов они с Майклом встретились в шатре Маркуса для обсуждения, как разделится боевая часть клана для беспроблемного въезда в город. Потом Ротана ушла дальше приводить машины в порядок, а Майкл остался там. Наконец, когда девушка начала буквально валиться с ног, Маркус скомандовал отбой. Ехать до города им предстояло не меньше пяти часов, людям нужно было отдохнуть. Из последних сил разложив заднее сиденье Фоксика, Ротана вытащила два одеяла и, завернувшись в одно, почти мгновенно уснула. Сквозь сон она почувствовала, как в один миг дверь открылась, как рядом лег кто-то пахнущий песком, машинным маслом, сваркой и совсем чуть-чуть паленой шерстью. Этот кто-то устало вздохнул, поправил на ней одеяло и через пару мгновений тоже уснул, так и забыв свою руку на ее плече. Утро следующего дня. 6 часов, две минуты утра. Ротана, изредка поглядывая на дремлющего на переднем пассажирском Майкла, взяла правее, отъезжая от группы и беря ход на нужный ей пропускной пункт. Всего Клан отправил на это дело пятнадцать машин, она и еще 14. Это максимально возможное число. Сейчас в клане оставались только грузовые и пяток защитных. И все, кто остался на стоянке, сейчас были заняты ее сворачиванием. Танк нужно будет увезти подальше от города, а в случае неудачи уехать самим. Кочевница вырулила с пустоши на трассу, перещелкнула пару радиостанций, а потом выключила музыку совсем. Сегодня она ее раздражала. Над дорогой мелькнула тень, а потом на лобовом экране Фоксика отразилось уведомление о дроне патрульном. Территорию за городом патрулировали дроны разных корпораций, в чем видении находился данный участок, и, конечно, чаще всего дроны цеплялись именно к машинам кочевников. Ничего не делали, просто отслеживали маршруты, а иногда даже сканировали машину, если был соответствующий функционал. Это жутко не нравилось, не терпящим какого-либо контроля со стороны корпорации кочевником и Ротана в этом случае исключением не была. «Майкл...» — мужчина сразу открыл глаза, выныривая из дремы. От пулемета на крыше он не отключался, установив синхронизацию еще на стоянке, и полчаса перед отбытием постреляв по кактусам, чтобы привыкнуть к новому способу усмотреть. И сейчас Ротана услышала, как оружие на крыше шевельнулось, вместе с тем, как Майкл похрустел затекшей шеей. «Да? О, поводырь!» Уведомление об обнаружении дублировалось и стрелку, потому пояснять, что случилось, не потребовалось. «Сбиваю или пусть летит?» «Сбивай!» — кровожадно отозвалась Ротана, и спустя миг пальцы сидящего рядом с ней Майкла сжались в кулак, пулемет кашлянул парой-тройкой выстрелов, и дрон, кувыркнувшись в воздухе, упал, разлетаясь на осколки. «У тебя получается все лучше!» «Совет Маркуса действительно помог!» Никогда бы не подумала, что сон с прямым подключением к пулемету может улучшить синхронизацию. Майкл смущенно почесал затылок, и Ротана увидела краем глаза, как он повернул к ней лицо с затопленными золотым свечением зрачками. «Слушай, хотел спросить, а как так вышло, что ты в клубе представлялась собственному отцу? Если это не...» «Я с ним была еще не знакома». Не дослушав, Ротана пожала плечами с видом, «Ну да, такое бывает, а что?» «Понимаю. Я тоже пока со своим незнакомым. Майкл расслабленно откинулся в кресле и зевнул. «А у тебя он классный. Я думал, он меня пристрелит там, на базе кристаллов». «У тебя странное понимание слова «классный». Кочевница, чуть сбавив перед совсем уже разбитым участком дороги, глянула на таймер. Они шли с небольшим опережением, так что стоило, в принципе, чуть-чуть замедлиться. Но вчера он предложил играть не через полицию, а через мою семью. Твой отец лояльно относится к Санта-Муэрте. Это удивительно». «Я кочевница, мой отец-детектив. Я не сижу на цепи, а в тебе, бандитес, все еще нет дыр от его револьвера. Думаю, что он смотрит на некоторые вещи шире, чем кое-кто ожидает». Со смешком отозвалась Ротана, и Майкл легко посмеялся вместе с ней. 6.27, 6.49 утра. Стоило подъехать к городу на расстояние сотни миль, как ком Ротаны поймал более-менее устойчивый сигнал и вдруг разразился пропущенными сообщениями и звонками. Файц? О, еще вчера. Это значит, что он пришел в себя. Ох, как камень с души упал. Девушка, не глядя, мазнула пальцем по экрану прицепленного к торпеде устройства, отправляя ответный вызов, и только услышав сонное, мелкое, вспомнила, что городские некорпораты обычно спят в такое время. Ой, Файц, прости, я на время не посмотрела совсем. Ты как, в порядке? — А, да ничего мелкое. Вчера выпустил док из больнички. Главное, что тебя вытащили. А мне шрамом больше, шрамом меньше. Какая нахрен вообще разница? Слушай, а ты что, едешь куда-то? Звук такой. — Да. А, ну ты же в больнице был, не знаешь. Я еду угонять танк. Испытывая к Файдзу достаточно большую благодарность, после того, как он приехал за ней вместе с остальной командой, пусть изначально они ехали и не за ней вовсе, Ротана не видела смысла скрывать что-либо. Тем более Юрис ее о таком не просил. А если надо было бы, то обязательно сказал бы. «Чего? Какой нахрен танк?» «Ну, предположительно, или сокол, или ястреб. У Хрома Легиона. Они раздавили машину моего брата. Мы с кланом едем напомнить им, почему нельзя обижать кочевников». Откуда-то сбоку прилетел еще один дрон, и Майкл, зевнув уже без вопросов, отправил его в утиль. «Значит, за брата». Файц затихает, словно глубоко о чем-то задумавшись. Потом вскрикивает. «А, да пошло оно все!» И решительным голосом продолжает. «Я хочу помочь. Где, когда?» «Говори адрес. Я за тобой заеду и сразу туда. За пулеметом у меня уже Майкл, так что бери все, из чего с окна удобно будет стрелять». "У, обогнал, засранец малолетний!» ворчит Файц. Майкл в ответ с довольной улыбкой показывает коммуникатору средний палец, заставляя Ротану хихикнуть. «Жду, готовлюсь». Файц отрубает звонок, и сразу прилетает геометка, указывающая на один из небоскребов недалеко от выезда с территории Санта-Муэрте. Въезд в город Ротани не доставил вообще никаких проблем. Обычно машину хотя бы поверхностно осматривали, как и проверяли документы. В этот же раз она остановилась только для того, чтобы перед ней опустили заслон. «Вот что делает правильно выстроенная репутация», — Майкл подтягивается в кресле. Когда-то фамилия Зерили гремела на весь город. Эти времена давно прошли, но многие еще помнят и уважают, или хотя бы считаются с моей семьей. Да, Юрис что-то упоминал, кажется. Кочевница прокладывает новый маршрут по городу с учетом заезда к Файдзу и отпинговывается о въезде в город на специальной частоте канала. Майкл с интересом следит за ее действиями, а потом, хлопнув себя по лбу, вытаскивает ком и кого-то набирает. Здоровается, быстро передает адрес Файдза и говорит приехать туда. «Зачем нам делать крюки по городу, если им проще приехать туда, куда нужно?» Ответил он на ее невысказанный вопрос, встретившись глазами. Ротана кивнула. Ей нравилось, как Майкл подходил к решению вопросов. Да, ситуация на базе «Кристаллов» чуть набросила тень на ее к нему отношение. Даже невзирая на то, что Юрий смог объяснить ей, перед каким выбором невольно оказался представитель семей, но... Он не ограничивал ее, разделял ее интересы, приходил на помощь тогда, когда она просила об этом. Ну и в придачу был, конечно, очень и очень симпатичным. Только одно смущало Ротану — то, как он в нее вцепился. Все было как-то быстро, не так, как она читала в романах, но думать об этом ей скоро надоело. Сейчас ее мысли занимала предстоящая операция. Потому, приехав к небоскребу, где жил Файтс, и увидев две тяжеломордых, апгрейженных броней машины, в которых и на которых сидели весьма дерзкого вида бандитас, она со вздохом запарковалась и, попросив Майкла не выходить и не вмешиваться, вышла из машины. «Они тебя все равно не увидят. Лобовой экран непрозрачный, а боковые с зеркальным покрытием. Не забывай, это не городская машина». Постучав пальцем по стеклу со своей стороны, Ротана открыла дверь и спрыгнула на еще мокрый от ночного дождя асфальт. «Вый те горячие головы, которые поедут со мной к Хрома». Выйдя перед машиной и опершись на капот, она буквально ощутила, как на ней скрестились взгляды всех присутствующих. Смотрели с интересом, с насмешкой, снисходительно. Никто из них не воспринимал ее всерьез, но ей было глубоко наплевать. «Да, девочка, а что?» Наконец отозвался самый растатуированный и крупный из них, демонстративно поигрывая мышцами под надетой на голое тело золотой жилеткой. «Вы понимаете, что подохнете сегодня?» Повисла тишина, после чего бандиты зашумели, кто-то предложил научить пыльную вежливости, но Майкл все же вмешался. Плавно, но быстро вставший на крыше машины пулемет, недвусмысленно направивший свою морду в сторону самых говорливых, заставил их чуть постыть. «С чего ты взяла, девочка?» Наконец подал голос все тот же бандитас, нехорошо щурясь на машину за ее спиной. «С того, что там три поворотных башни от танка!» Вас расстреляют еще до того, как вы заедете на их территорию. Вы медленные, тяжелые, как бетонные блоки, которые кто-то поставил на тележку и назвал машиной. Еще бы на строительной технике приехали. «Девочка, мы знаем, как ездить на разборке!» Уже не так уверенно ответил ей главный. Она, склонив голову к плечу, несколько секунд рассматривала его и его людей. А потом пожала плечами. «Я вас предупредила. Ехать или не ехать, решать вам. Файтс?» Моментально переключившись на широкую улыбку, рота махнула выходящему из дома здоровяку, который нес в руках объемную сумку, а на плечах карабин и обрез. Давай в машину, нечего время терять. Файтс, окинув подозрительным взглядом начавших расползаться по машинам бандитов, молча сел на заднее сиденье Фоксика, и только потом, пожав руку Майклу и взъерошив севший на место водителя ротани волосы, пробасил: Привет, еще раз, мелкая. А это что за? Майкл, твои что ли? Файц еще раз недобро глянул на них через лобовой экран и начал деловито распаковывать сумку, вытаскивая из нее широкий пояс с объемными карманами, в котором, как знала Ротана, часто носили снаряженные магазины. «Не из моей семьи», — коротко ответил ему мужчина. И пока Ротана разворачивалась, выходя на маршрут, задумчиво смотрел на собственные руки. «Зачем ты так резко сказала?» «Потому что это правда. Мне, в общем-то, все равно, Майкл, раз они не из твоей семьи». Они будут легкой мишенью для Хрома, но для меня это означает лишь одно. Пока красноглазики будут стрелять по ним, они не будут стрелять по моему клану». Ротана услышала, как Файтс сзади довольно кекнул, потом почувствовала относительно бережное похлопывание по плечу большой лапищей. Майкл, помолчав минуту, вздохнул. «Их предупредил я, их предупредила ты, но они поехали, и теперь то до эстен Манос де ла до диос. Все в руках Божьей Матери». 6.58 утра. «Маркус, мы подъезжаем. За мной два груза, они сами по себе». Перещелкнув подключенный к машине коммуникатор в режим рации, отчитывается Ротана, застегивая четырехточечный ремень безопасности и жестом напоминая Майклу, чтобы тот тоже пристегнулся. Примечание. Четырехточечный ремень безопасности имеет компоновку из пары плечевых ремней и одного поясного ремня с общим замком на середине поясного ремня. Имеет четыре точки крепления к сидению автомобиля. Следом за ней отзываются к главе клана другие старшие в еще шести парах, сообщая, что тоже находятся максимально близко к точке входа на базу. «Принял. Тот?» «Тот на позиции, столкновение на один», — докладывает старший таранной пары. «Эхо на позиции. Дроны читают периметр. Вглубь не полезу, нахожусь в свободной зоне. Ворота чисто, за ними в пятистах метрах тоже». «Дальше растянута сетка глушилок. Будьте готовы к обрывам связи», — отчитывается Дора, старший воздушный техник. «Берег, это Карлайл. Выходим на позицию». Ротана обеспокоенно сжимает руль, лавируя в потоке, и съезжает с дороги, ведущей в деловой квартал на проулок, что уводит в порт. «Отлично. По моей команде. Семь?» Кочевница зло бьет кулаком по центру руля, заставляя двух мужиков, выпершихся поговорить чуть ли не на центр дороги, скакануть в разные стороны. 6. Карлай на позиции. Готовим снаряды. 5. Поднимаю эхо. Точка 1 готова. Точка 2 готова. 4. Порт становится все ближе. Файтс, уже навесив на себя подсумки, закидывает обрез на ремне за спину, на шею вешает карабин и крепко хватается за оба передних сиденья. Майкл делает глубокий вдох, но пулемет, вернувшийся в кофр после угрозы возле небоскреба, остается неподвижным. Еще рано. Три. Точка четыре готова. Точка готова. Запускаю эхо. Комратан Курлыкает, получая пакет с данными и тут же передавая их в машину. На лобовом экране разворачивается свежесозданная полупрозрачная карта порта. Такая же показывается на вмонтированном в водителя экране. Один. Файтс, все внимание на карту. Она вылетает с проулка на площадку перед воротами как раз в тот момент, когда пара Тода на всей доступной для трехтонных внедорожников мощи встречается своими двухметровыми мордами с откатными воротами, снося их к чертовой матери и утаскивая куда-то вглубь порта. Поехали. Последние номера всегда едут первыми, а также первыми едут те, кто без пары. В обоих случаях это Ротана, и она совершенно точно знает, что где-то там, за ней, уже летит следующая пара, потому не собирается сбавлять ход. Дорогу до танка она знает и без карты, если, конечно, его не переместили куда-то еще. FQX послушно летит вперед. Кочевница уже видит, что ближайшая танковая башня, Розалин, вспоминает она, разворачивается в ее сторону. Говорить что-то нет смысла. Разговоры — это на потом. Машина виляет в сторону, резко сбрасывая скорость. Огненный плевок из дула вызывает фонтан из кусков асфальта и щебня, оставляя небольшой кратер. Но Фоксик уже на несколько метров впереди. С противоположного конца порта в небо вздымаются четыре тонкие белые линии, чтобы смертоносным дождем обрушиться на блестящую даже отсюда голову эгиды, еще одной любимицы того красноглазика с ворот. «Цель уничтожена», — сообщает Карлай сквозь помехи. «Ждем вас на базе». Если бы мне кто-то сказал, что из десятка пустых цистерн и двух с половиной старых движков можно сделать два катера, приплыть на них к Рома, разнести им башню танка из гранатометов и уплыть... Майкл не продолжает, но Ротана коротко усмехается. Такого Хрома точно не ждали. Камера транслирует в салон рев двигателей, стрельбу, звуки взрывов. Прямо перед ней на дорогу выкатывается какой-то уродец пикапа без крыши, и Ротана сворачивает вправо, в более широкий просвет между контейнерами, пока Майкл, уже во все развернувший пулемет на крыше, накрывает огнем пытающихся следовать за ним легионеров. «Объект? У меня нет!» Через помехи слышен сосредоточенный и спокойный голос Маркуса. «Нет!» — это тот. «Нет!» — Ники. «Нет! О, сука!» Связь срочно, мгновение прерывается. Ее рация захватывает звук мощного удара. «Нормально! Учтите, вторая башня пошустрее той, что на воротах!» «Здесь Джей Ти на двух пилотов. Веду его в центр», — отзывается лидер четвертой пары Джори. «Объекта нет. Джори, идем к тебе». Лидер пятой пары, Диога, отправляется на помощь к столкнувшемуся с боевым шагоходом товарищу. «Ищу!» сжав зубы, цедит ротана, лавируя по тоннелю между контейнерами, чтобы вернуться на тот маршрут, по которому ехала раньше. На перерез выносится что-то металлическое с гораздо большим количеством конечностей, чем отведено человеку, и кочевница тут же сбивает его, перемалывая колесами. Пулемет на крыше работает почти без остановки. Но вот в салон проникает звук удара, и Майкл тяжело вздыхает, вытирая пот со лба. «Обратный путь заблокирован, перезаряжаюсь» и складывает пулемет в кофр, вытягивается, насколько позволяют ремни, чтобы открыть небольшой люк в крыше. Файц, у тебя в ногах ящик. Я же знаю, знаю, что ты где-то тут. Ротан уменьшает карту, но увеличивает контраст, сдвигая ее в левый нижний угол экрана. Лабиринт из контейнеров заканчивается. Она оказывается на центральной дороге и сразу видит, как четыре машины играют в смертельные салочки с пятиметровым вооруженным крупнокалиберным пулеметом и рукой-клешней шагоходом. «Мелкая, ты же подлезешь под ним!» Вдруг подает голос Файц. «Ему не понравится!» «О, еще как!» Рокер ухмыляется, скидывая карабин и беря обрез в руки. «Мне нужен лишь один миг!» «Пулемет!» — рявкает кочевница, и Майкл тут же прижимает оружие к крыше. Ротана отправляет машину в круг через левую сторону, чтобы заметившие ее пилоты были вынуждены доворачивать корпус шагохода для стрельбы. «Прямо не пройду, через разворот!» Сухо говорит она, отсчитывая секунды в голове. Файт что-то делает за ее спиной, но это остается на его совести. Три, две... Сука, уже? Шагоход вместо ожидаемого доворота корпуса на все еще допустимое значение делает шаг в бок. Его клешня проходит над машиной, каким-то чудом не врезаясь в крышу. А правая лапа оказывается опасно близко к капоту, заставляя кочевницу резко дернуть руль и почти одновременно ручник. Морду заносит, нога выжимает сцепление. Задняя... Звук двойного выстрела доносится не из колонок, он звучит прямо в салоне, но рота не плевать, пока стреляют изнутри наружу. Шагоход над ними замирает, каким-то дерганым движением ставил лапу туда, где еще мгновение назад был кузов. «Бей в спину!» — орет нырнувший обратно в салон Файц. И стоит только Фоксику задом вылететь из-под шагохода, как Майкл, активируя оружие, дает долгую очередь между условными лопатками. Что-то искрит в ответ. Боевая машина пытается шевельнуться, но ноги остаются неподвижными, а корпус проворачивается на платформе только на 120 градусов, и он не достает до «Ротаны» ни клешней, ни тем более пулеметом. Соклановцы, выехавшие из укрытия еще в тот момент, когда «Ротана» начала свой маневр, и пытавшиеся отвлечь от нее пилотов, начинают прицельно расстреливать кабину. «Есть объект». Вдруг хрипло произносит Майкл, заставляя Ротану сначала вывернуть руль вправо и рвануть с места, а потом уже посмотреть в область боковых зеркал. Из-за дальних контейнеров величественно выплывает ястреб. «Джори, Диога, расходимся!» Она только и успевает нырнуть в ближайший поворот, уносясь в очередной лабиринт, как земля за ней содрогается, а грузовые контейнеры, которые она только что проехала, разрывает на куски, осыпая и машину, и все пространство вокруг какими-то деталями. «Маркус, есть ястреб! Маркус!» «Ты плохая девочка!» — слышит она в ответ вместо Маркуса еще более нечеловеческий, чем в тот раз голос. «Тебя кто спрашивал? Пшел вон с канала, хрустишь. Смазаться забыл?» Вместо нее отвечает Файц, уже зарядивший обрез и задумчиво покачивающий в руках карабин. «Мясо!» Ротан аж передернула от этого слова. Руль под ее ладонями проскользил на сантиметр больше, и в следующий поворот пришлось входить с заносом, теряя скорость. И это спасло, потому что следующий выстрел ястреба ударил в контейнер перед ней. «Проедь она там!» Ротана гонит лишние мысли прочь, и машина вырывается в образовавшуюся дыру, выскакивая прямо под курсовые орудия танка. «Вы уничтожили мою эгиду!» — скрижа ищет тем временем ее не такой уж и давний знакомый. Майкл рядом обессиленно разжимает кулаки и тяжело вздыхает. «Не пробиваю!» — шепчет он. «Какой план?» Ротана отрицательно мотает головой, сжимая губы плотнее. «Она не может ничего сказать сейчас!» И раз уж танк прицепился именно к ней, то она должна привести его туда, куда нужно. Рация вдруг издает особо отчаянный скрип, и кочевница бросает машину вправо, оставляя за спиной развороченную дыру. Сразу следом за асфальтно-бетонным крошевом по капоту, ныряющей за укрытие машины, проходит тяжелая дробь выстрелов, от чего Фоксика заносит, и он с визгом чиркает задним крылом по рыжему контейнеру. Я найду тебя, насмешливо скажещет голос в радио. «Найду и...» Красноглазово вдруг выбрасывает из канала, и вместо него звучит до боли родной голос Маркуса. «Едьте ко второй башне, тараньте контейнеры, пока ее не накрыли огнем с двух сторон». «Я вас слышу!» — кричит Ротана. «За мной ястреб, он будет ехать только за мной, дайте дорогу!» «Давай, звездочка, уводи его за город, мы постараемся помочь». Отвечает за всех почему-то тот. «Все слышали, действуем по плану, готовьте дорогу и тросы, мы...» Маркус врывается в канал и снова пропадает в помехах. «Майкл, убирай пулемет. Файц, закрепись ремнями четко по центру». «Что задумала плохая девочка? Хочет поиграть?» «Зад тебе надрать задумала, кусок ржавой железяки. Кто пустил за пульт танка такого косорукого, как ты? А, ты скрипишь, потому что всю смазку в горле обчей-то член стер. Вот как тебя туда пустили. Или вы там как-то по-другому развлекаетесь?» Она снова оказывается перед танком, проносится у него перед носом и, косясь на карту, несется прямо к основанию второй башни. Изрядно деформированному, это видно даже издалека. Все же нельзя просто так снять башню с гусеничного танка, посадить ее на неподвижную платформу из грузовых контейнеров и черт знает еще чего, и ждать, что опорную конструкцию не будет корежить при каждом выстреле. Майкл хочет над ее словами. Файтс картинно утирает несуществующую слезу с фразой «Моя девочка». Рация скрежещет на все лады. В метре за кузовом разверзается ад. Он отстает от нее всего-то на чуть-чуть». И рано или поздно до разозленного пилота должно дойти, что там дальше, в трехстах метрах от стрелой несущегося Фоксика, развилка на обе стороны, и что по машине нужно попасть до того, как она туда доедет, а значит, нужно стрелять наперед. Обстрел прекращается, ястреб дергает носом вверх, приподнимаясь на антигравах, чтобы взять нужную дистанцию курсовыми пушками. Сейчас поворот руля влево, блок передней оси — Зад машины начинает описывать полукруг. Кочевница снимает блок, одновременно выравнивая руль, и стоит только ей развернуться под прямым углом, прямо над ней гремит залп, улетающий в опорную конструкцию. «Софи, да? Прощай, Софи!» Ротана даже не смотрит в ту сторону. Слышит, как воет и стонет на все лады, спрятанный где-то там, искореженный, подрубленный и падающий скелет, державший голову Софи и как ему вторит полной ярости и боли голос красноглазика. Она, пользуясь тем, что ястреб все еще визит в воздухе, продолжает свой разворот и, выдавив на полную, проносится по допускающимся танкам. Хлопнув ладонью по панели, Ротан отрубает рацию, отсекая себя и от преследователя, и от клана, и во весь опор летит в сторону вторых ворот, ведущих из порта на север. «Файтс. Северные ворота. Маршрут». За ее спиной что-то воет, скрежещет, машину то и дело кидает из стороны в сторону, настолько близко иногда попадает ястреб. Ее то и дело осыпается содержимым контейнеров, иногда они взрываются с особой силой. Лобовой экран уже пошел сетью трещины, а в центре, в черном квадрате окончательно поврежденного экранного модуля, торчит заостренный кусок какого-то раскаленного, вплавившегося в ее машину железа. Кочевница чувствует, что Фоксик становится все менее и менее управляемым. Чувствует, как излишне вибрирует его корпус под ладонями. Но они должны доехать до ворот. Иначе все это было зря. Последняя прямая. Она юзом выезжает напрямую, с трудом выравнивая руль. Ворота выбиты. Здесь явно кипел ожесточенный бой. Краем глаза она замечает одну из машин «Бандитас», горящую и словно вздутую изнутри. «София, а я говорила, что вы будете легкой мишенью». Давай, малыш, давай, еще чуть-чуть. За ней появляется смертоносно-красивый ястреб. Ложитесь! Он стреляет на упреждение, чуть выше, чем нужно, словно пытаясь заставить ее свернуть в сторону, туда, где теперь будет ждать уже неминуемая смерть. Сначала сдает задний экран, и файт скатывается на пол, вжимаясь в пространство между передними креслами и пассажирским сиденьем, и крича что-то про несоответствие весовых категорий. Потом местами проминается под тяжелой очередью крыша. Но выстрелы вскользь броня еще выдерживает. «Бах!» Зад чуть подкидывает. Машина стонет, падая на колеса всем весом и стремительно теряет скорость. Руль ходит ходуном. Усилитель то и дело отрубается, заставляя Ротану навалиться на него всем весом. «Нет, не сейчас! Не смей!» Майкл дергает замок на ее ремне, отстегивая ее от кресла. Она въезжает ему локтем в скулу, Но он обхватывает ее руками за пояс, а огромные лапы Файдза вдруг сгребают их обоих и просто выкидывают из машины. Медленно, словно в страшном сне, машина удаляется от нее. Медленно, с жутким звуком, в багажник вырезается острая морда ястреба, протаскивая Фоксика дальше за ворота. Мир ускоряется. Она падает на асфальт, чувствуя, что приземляется на что-то мягкое, пытается встать, но ее крепко прижимают к земле, не дав броситься под колеса собственных соклановцев. Машины проносятся мимо. Воздух вспарывают гарпуны. 12 штук. 12 попаданий. Виск тормозов и натужный слаженный рев. Майкл вздергивает ее на ноги и тащит назад, Подальше от противостояния мощи боевой машины и мастерства клана, который то усиливая, то ослабляя натяжение тросов по трем сторонам танка, не дает ему развернуться и обрушить на них всю свою мощь. Пилот Ястреба недолго пытается играть в эту игру. И через пару мгновений танк медленно, с усилием, таща машины под себя, начинает набирать высоту. «Их должно быть 14! Где Дора и тот? У них были ими заряды!» Ратана снова пытается выдраться из крепких объятий, но Майкл стоически терпит ее удары, а потом, охнув, разворачивает ее лицом в сторону творящегося ада. По броне танка ползет Файтс. Ратана замирает во все глаза, глядя, как тот цепляется руками за подвижные крылья воздухозаборников, местами отдирая их и просто отшвыривая в сторону, и что-то орет. В шуме двигателя его практически не слышно, но того это, кажется, совершенно не смущает. Ястреб пытается качнуться с одного крыла на другое, чтобы стряхнуть себя назойливого человека, но кочевники тянут его в противоположные стороны, и Файц успешно добирается до верха, где, сев над крышей кабины, вытаскивает из-за пояса какую-то бесформенную металлическую хрень и ее красивый розовый разводной газовый ключ. В пару мощных ударов он, используя его тяжелую голову, забивает кусок арматуры в сочленение между телом танка и откидной кабиной, Что-то там копается еще несколько секунд, а потом, уцепившись за сорванный воздухозаборник, соскальзывает вбок. Крыша кабины едет вверх. Из-под нее звучат выстрелы, высекающие искры там, где только что был Файтс. А он, повиснув на одной руке, сдергивает второй со спины болтавшийся там все это время обрез и, сунув его в еще не до конца открывшуюся кабину, дважды выстреливает». Танк, качнувшись, выравнивается и зависает в воздухе, больше не пытаясь набрать высоту. Машины, натягивая тросы, медленно отъезжают, и ястреб снижается, постепенно сбрасывая мощность антигравов. файц спрыгивает на асфальт, как только до земли остается меньше двух метров. «Мы это сделали!» — шепчет Ротана, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Мы это сделали! Выкусите!» Орет она звенящим от злости торжества голосом, показывая средние пальцы, разрушенной, дымящейся базе «Хрома Легиона», а потом утыкается лбом в плечо Майкла, чувствуя, как ее колотит дрожь. «Мы это сделали», — произносит совсем рядом голос Маркуса. «Вы это сделали. Ты это сделала». Они несколько мгновений смотрят друг другу в глаза, и Ротана впервые в жизни видит, что Маркус смотрит на нее как на равную. И от этого почему-то становится грустно. Бегом к Джорри, он отдаст вам свою машину, а твою мы отбуксируем в клан и починим. Даю слово. Пригоним прямо в город, будет краше старого. Маркус аккуратно касается ее макушки ладонью и отходит, чтобы, подойдя к своей машине, влезть по капоту на крышу, а оттуда прыгнуть наверх к открытой кабине пилота и скрыться в ней, выбросив перед этим тело без значительной части головы. «Черт! Вик мне только новые колены сделал, а я уже в другом месте ногу попортил. Ну что за срань!» Ротана оборачивается на подошедшего Файдза и только сейчас понимает, что его протез сильно искривлен в области голени, а два пальца на левой киберруке вырваны с корнем. «Ну что, куда дальше?» Здоровяк чуть сгибается, упираясь ладонями в колени и, сморщив лоб, смотрит на Ротану. Она хлопает себя по карману и понимает, что ком остался в машине и, скорее всего, превратился в груду осколков. «Сколько времени?» «Семь сорок», — отзывается Майкл. «Да мы опережаем график», — Ротана нервно хихикает, но после, порывисто вдохнув, сжимает кулаки, беря себя в руки. «Грузимся в машину и валим отсюда, остальное обсудим по дороге». О том, где Дора и тот, она старалась не думать.